Максим Томилка Рассказы. Текст читают Алан Тагаев и Тагаева Ольга. Аудит грехов. Почтовый тракт давно уже превратился в узкую, едва заметную тропинку, то и дело терявшуюся под толстым слоем мягкого пушистого снега. Гнедой трехлеток, полученный сегодня на перекладной станции, понура брел. Проваливаясь по самые колени в высокие сугробы, и всем своим видом выражал крайнюю усталость. Последние две версты его пришлось вести на поводу, протаптывая путь. Обещанный обещанной прохвостом почтмейстером деревни все не было. Снегопад усилился. Колючий, обжигающий холодный ветер постоянно слепил глаза. Да так и норовил сбить с ног своими неожиданными резкими порывами. Начало смеркаться. Где-то далеко позади послышался протяжный волчий вой. Мысль о том, что придется ночевать под открытым небом, заставила содрогнуться. Так и замерзнуть недолго, а тут еще волки. Это будет отличным завершением его блестящей новой недолгой карьеры. Ведь всего неделю назад по высочайшему его императорского величества указу Денис Ожигов был произведен из прапорщиков лейб-гвардии Семеновского полка в подпоручике фельдъегерского корпуса. И первое же поручение доставить депешу от наследника цесаревича Александра Павловича к генералу-адъютанту Ростопчину вполне может окончиться подобным конфузом. Поежившись всем телом, то ли от этих невеселых мыслей, то ли от пронизывающего до самых костей холода, Денис перекрестился и с удвоенной силой стал пробираться по безлюдной заснеженной равнине. Но не оставила его святая Богородица без заступничества. Сквозь застилавшую глаза белую пелену показалась впереди искомая деревня. Да и конь его, видимо, почуяв близость теплого стойла, зафыркал вокруг совсем радостно и ощутимо прибавил ходу. Денис вскочил в седло и за считанные минуты доскакал до ближайших домов а затем остановился и, не в силах сдержаться, выругался. Он явно сбился с пути. По всему было видать, что эта крохотная деревенька уже давным-давно заброшена. Покосившиеся изгороди, зияющие многочисленными прорехами крыши, открытые настежь двери. И тишина. Ни в одном окне не горели лучины, ни одна собака не залаяла, встречая непрошенного гостя. И мертвые печные трубы не радовали запахом дыма, Обещая тепло и уют запоздалому путнику. Все же лучше, чем ничего, Решил про себя подпоручик И, спешившись, повел коня в первый попавшийся сарай. Сена там хватало с избытком. Денис снял узду, седло И ласково погладил коня по шее. Довез, родимый. Потом осмотрелся в поисках какой-нибудь емкости для воды и, не найдя ничего подходящего, вышел на улицу. Колодец отыскался довольно быстро. Старое деревянное ведро на жесткой промерзшей веревке тоже имелось. Набрав воды, он вернулся в сарай и, достав из кожаной сидельной сумки небольшой топорик, занялся разведением костра. Половина жареной курицы, купленная еще утром, несколько насквозь промерзших яиц и большая, в целый фунт веса, краюха ржаного хлеба составили ему ужин. Черствый пряник и восхитительно пахнущий липовый чай быстро вернули Фельдьегеру хорошее расположение духа и привели в состояние приятной расслабленной неги. Как-то, само собой, мысли вернулись к оставленной в столице мадмуазель Зизи, чье благоухающее приятным ароматом письмо он до сих пор хранил на груди из которой ему, конечно же, не суждено быть вместе. Его отец, потомственный дворянин, отставной полковник от артиллерии, а ныне крупный помещик, человек сурового нрава, конечно же, не допустит подобного мезальянса. Покойная матушка уж точно бы не одобрила. Скорее всего, ему подберут достойную партию из соседских девиц на выдане. Он, в общем-то, и не против». Елизавета Юрьевна, к примеру, очень не недурна собой. И приданная, судя по слухам, будет весьма приличное. Большое поместье в Кукушкино и душ триста крепостных. А мудмуазель Зизи никуда не денется. Да и сколько еще в столице подобных мамзелей. Вскоре походный котелок закипел. И его содержимого с лихвой хватило бы, чтобы разбавить студенную колодезную воду. Конь пил жадно, погрузив в воду морду выше ноздрей, а потом, издав громкий, почти человеческий вздох, долго фыркал и тряс головой, пытаясь избавиться от попавшей в нос влаги. Денис посмеялся, наблюдая за ним, и пошел подыскивать себе место для ночлега. Все еще пребывая в благодушном настроении, он неторопливо обследовал ближайший дом. Но там не оказалось даже лавок. Да и царящее внутри запустения производило весьма гнетущее впечатление. Решив найти дом поприличнее, он направился в следующий двор. Полная луна прекрасно освещала путь, и нужды в самодельном факеле пока не было. Подойдя к покосившемуся забору, Денис замер. Четкие следы пары человеческих ног, словно шрам от сабельного удара, разрезали крохотный дворик и терялись в глубине дома. Они были ясно различимы на идеально ровном белом снегу. Кто-то выходил, а затем вернулся обратно. Денис тут же вспомнил об оставленном сарае-штуцере и паре пистолетов в сидельных кобурах. Решив не полагаться на свою шпагу, он вернулся и, вооружившись огнестрельным оружием, пошел обратно. Необходимо было, по крайней мере, выяснить, кто этот человек. Иначе о спокойном сне придется забыть. Обойдя дом вокруг и не обнаружив более никаких следов, он пришел к закономерному выводу, что неизвестный человек все еще находится внутри. Подойдя к двери, он осторожно заглянул в полутемные сени и убедился, что лунного света с улицы достаточно для того, чтобы не спотыкаться в темноте. Старая рассохшаяся дверь противно заскрипела, и он замер. В наступившей тишине отчетливо послышались шаркающие шаги. Кто-то ходил по горнице. Денис пару секунд помедлил, набираясь смелости, и решительно шагнул внутрь. Снега в доме было совсем немного. Большие сугробы виднелись только под окнами, а остальной пол был покрыт всего лишь тонким слоем, на котором также отчетливо виднелись отпечатки чьих-то ног. Следов было много. Этот человек долго топтался посреди комнаты, но сейчас здесь никого не было. Куда он мог деться? «Ты где?» — громко спросил Денис. «Выходи, а то пальну!» Ответом ему была звенящая тишина. Внезапно комната словно качнулась перед его глазами. Резкая боль пронзила виски а перед глазами вспыхнула целая россыпь мелких белых звезд. Крупная дрожь сотрясала все его тело, и каждый вздох давался с большим трудом. Какой-то животный ужас накатывал на него неумолимыми волнами морского прибоя. Подпоручик Ожегов никогда не считал себя трусом, но перед этим всепоглощающим чувством он был бессилен. Ему захотелось немедленно убежать отсюда. Но ноги... Проклятые ноги словно налились свинцом и попросту приросли к полу. Он хотел убежать и даже рванулся к выходу, но смог сделать всего лишь пару шагов. Пистолеты выпали из его ослабевших рук. От удара оппол сработал поставленный на боевой взвод курок одного из драгунских пистолетов. Оглушающий громкий выстрел разорвал ночную тишину и больно ударил по ушам. И внезапно все прошло. Голова сразу же стала чистой и какой-то просветленной. А страх мгновенно улетучился, словно и не было его вовсе. Денис тяжело вздохнул, прижал руки к груди, пытаясь унять сердцебиение, и тут заметил, как из легкой туманной дымки, появившейся посреди комнаты, медленно проступают очертания двух странных человеческих фигур с неестественно большими головами. Позади них возвышалось что-то огромное и необъяснимое. Он, словно завороженный, следил за тем, как две большеголовые и безликие фигуры, покрытые подобно рыбам чем-то блестящим, Вдруг одновременно повернулись и взглянули на него. Чем они могли смотреть, Фельдьегер так и не понял, потому как лиц у них не было вовсе. Но он был готов биться об заклад, что они его видят. А затем что-то громадное за их спиной натужно взревело, и, выпустив целое облако едкого дыма, вдруг вспыхнуло сразу десятком ярко-алых, налитых кровью глаз. Денис понял, что каждая секунда промедления может стоить ему жизни. Он подхватил лежащие на полу пистолеты и, прицелившись в обе безликие фигуры, выстрелил. Он прекрасно понимал, что один из пистолетов разряжен, но не было времени разбираться, какой именно. Вновь грохнул выстрел, и под подпоручик, не дожидаясь результата, опрометью выскочил за дверь и со всех ног помчался к своему штуцеру. Он пару раз обернулся на бегу, но никто его не преследовал. Мысленно поблагодарив Бога за то, что догадался тогда зарядить и ружье, Денис прижался спиной к стене, и, положив штуцер перед собой, принялся торопливо перезаряжать пистолеты. Забив в ствол пороховой заряд, пулю и пыш, поставил курок на предохранительный взвод. Затем, открыв крышку полки, быстро насыпал на нее небольшую порцию пороха. Тут же закрыл крышку и поставил курок на боевой взвод. Переведя дух, повторил отработанную до автоматизма процедуру со вторым пистолетом. Теперь он почувствовал себя несколько увереннее. То, что первый выстрел ранил это громадное чудовище, было очевидным. Наверняка он попал и вторым выстрелом, так как стрелял практически в упор. А если этих тварей можно ранить, то их можно и убить. Потому что ничем иным, кроме порождения ада, они попросту не могут быть. Он вспомнил охвативший его ужас и передернул плечами. Стоило придумать, как можно обезопасить себя от этого. На ум пришла только история про сирен и органавтов. И он, наковыряв немного мха между бревнами, плотно затрамбовал его себе в уши. Теперь оставалось только молиться и уповать на свою меткость. Денис перекрестился и, прочитав короткую молитву, вышел во двор. Вокруг все было спокойно. Он внимательно прислушивался, но не слышал даже хруста снега под сапогами. Это внушало определенную надежду. Подпоручик осторожно пробирался к этому проклятому дому, постоянно оглядываясь по сторонам. Эти твари вполне могли подобраться к нему со спины, а рядом не было никого, кто смог бы ее прикрыть. Стоило только зайти во двор, как тут же началась атака. Огромный мохнатый паук, с трудом протиснувшись в дверь, побежал прямо на него, проворно перебирая своими многочисленными ногами. Фельдъегер спокойно поднял ружье и, плотно уперев приклад в плечо, хладнокровно вогнал ему пулю прямо в голову. Паук покатился по снегу, оставляя за собой какой-то грязно-бурый след. А Денис тут же принялся за перезарядку. Отмерил пороха, вставил пулю и начал забивать ее шомполом, стараясь расплющить таким образом, чтобы она заполнила нарезы ствола. Это была длительная, утомительная процедура, и завершить ее не удалось. Сразу два мохнатых паука выскочили из дома и бросились на него. Подпоручик отбросил штуцер и достал пистолеты. Он был хорошим стрелком и не раз получал призы на полковых стрельбах, за что и был удостоен нарезного оружия. Но эти мохнатые гиганты двигались удивительно быстро. Первого паука удалось подстрелить, а вот второй сумел резко броситься в сторону, и Денис промахнулся. Отбросив ставшие бесполезными пистолеты, он выхватил шпагу. Когда это жуткое создание приблизилось, то одним резким выпадом вогнал стальной клинок ему в толстое брюхо. Знакомая уже грязная жидкость брызнула во все стороны и попала на его лицо. Денис быстро оттерся тыльной стороной руки и поднял ружье из глубокого снега. «Надо бежать!» Оставаться практически безоружным перед новой угрозой было смертельно опасно. А то, что эти твари не последние, он даже не сомневался. Заскочив в сарай, он первым делом перезарядил оружие, а затем отвел коня в дальний угол. Подобрал лежащий у догоревшего костра топор и устало опустился на чурбак. Надо заново развести костер, сделать факел и спасаться огнем от этой нечисти. Мелькнула спасительная мысль. Он принялся собирать остатки дров в кучу и внезапно заметил стоящую у стены девушку. Ее лицо показалось Денису смутно знакомым. — Барин, что ж ты наделал? «Тебе было баловство, а мне позор, смерть лютая, грех на душу!» «Позабавился и думать забыл!» Она печально вздохнула. «Ты не знал, барин, что я уж почитай два года, как в сырой земле лежу. Меня ведь даже отпивать не стали. Схоронили за погостом маки собаку шелудивую. А знаешь, как больно было умирать, когда веревка мне горло сдавила?» И Денис вдруг увидел, что шею девушки обвивает веревочная петля. Она приподняла висящий на груди конец веревки, как бы протягивая ему. Денис ощутил, что его горло что-то сдавливает. Дышать стало трудно. Он опустил глаза и увидел у себя на груди ту самую веревку. Пытался расслабить петлю на шее, но не вышло. Дыхание пресекалось, а земля ушла из-под ног. Он судорожно задергался в воздухе и потерял сознание. Очнулся он на земле, его шея болела нестерпимо, и даже повернуть голову не было никакой возможности. Денис приподнялся и, с трудом перевалившись на бок, уселся, прислонившись к стене. — Господи, да что же это такое? — Его языка не имел, и он с трудом смог произнести эти слова. Очень хотелось пить. В котелке оставалось несколько глотков. Обжигающая холодная вода была восхитительна. Он огляделся по сторонам и сразу все вспомнил. Но сейчас, кроме тихо фыркающего коня и его самого, никого в сарае не было. Охнул, тяжело поднялся с земли. И стал высекать огонь кресалом. Вскоре заполыхал небольшой костер. Денис нашел в углу какое-то рванье, обмотал палку, получился факел. Надо было промаслить его. Повесил над костром котелок и мелко настрогал кусок сала, который приберег себе на завтрак. — А будет ли у меня завтра? — уныло подумал Денис. Но без боя я не сдамся, еще повоюю. Дрова потрескивали. Он помешивал длинной щепкой в котелке и внезапно увидел напротив себя за костром человеческую фигуру. Али не признал ваше благородие. Лукая. А это помнишь? Человек повернулся спиной. Рубаха висела клочьями. А вся спина представляла собой сплошное кровавое месиво. Денис опомнился, схватил факел, сунув в котелок, потом в огонь. И молниеносно ткнул этим огненным оружием в призрака. Фигура как-то заколебалась, но не исчезла. Он еще раз ткнул. — Пустое это дело, меня изничтожить, — сказал незваный гость и повернулся. Глаза его горели злобой и ненавистью. — Что ж ты не разобрался, гнида? Не крал ведь я, а ты приказал сквозь строй меня провести. А знаешь, каково это — получить сто ударов? Я ведь почти всё выдержал. А ты сколь сдюжишь? И тут Денис ощутил резкую боль. Потом еще и еще. А солдат вел счет. Один, два, три. Денис выбежал из сарая, заметался по двору, но это ничего не меняло. Все так же хлестал невидимый пруд, а в ушах продолжало звучать. Шесть, семь, восемь. Вскоре его сознание помутилось и Денис от боли и ужаса свалился в обморок. Наверное, снег остудил пылающую спину, а мороз привел его в чувство. И, как выяснилось, пролежал он совсем недолго. Костер все еще горел, а рядом коптил факел. Незваный гость исчез. Денис обхватил голову руками и присел у костра. «Что же это деется со мною?» Жил себе не тужил, как все жил, или порчу кто наслал, с дороги сбил и в это гиблое место заманил. Кто? Кому же я так насолил? Может, тот корнет, с кем дуэль в скорости? Точно он, или жена его. А ведь все из-за этой проклятой. Сама глазки строила, а когда в баньку затащил, такой крик и вой подняла. Перед народом под лицом выставила. Вот муж и рассверепел, стреляться со мной думал. Но ежели выберусь отсюда, прихлопну, гада, как таракана. И жене его покажу, как глазками стрелять да улыбочками завлекать. Сквозь открытую дверь сарая он заметил какое-то движение во дворе. Привстал с чурбака и увидел громадную змею. Таких огромных змей он еще не встречал. Слыхивал когда-то, что бывают целых пять саженей длиной. Да не поверил. А тут... Его арсенал выглядел столь жалко на фоне этой гигантской змеи, что не стоило и пытаться. Но не стоять же безропотно, ожидая своей гибели. Он схватил пистолет и пальнул с двух стволов. Промахнуться он не мог, но змея продолжала ползти. Отбросив пистолет, и он поднял землей ружье, скинул приклад к плечу. Но змея, словно почуяв угрозу, ловко обвела его руки хвостом, начисто лишив возможности сопротивляться. Затем она мощным рывком свалила его в снег. Упругая скользкая тварь принялась опутывать под подпоручика кольцами. Фельдъегерь почувствовал, что начинает задыхаться в этих стальных тисках. Ему казалось, что ребра трещали и ломались с противным хрустом, разрывая внутренние органы, а когда изо рта хлынул целый поток горячей соленой крови, раздавленный и полузадушенный человек понял, что это конец. Однако мерзкая гадина, видимо, решила напоследок поиграться с умирающей жертвой. Она внезапно ослабила хватку, сползла с него и, извиваясь своим сильным гибким телом, одним мощным движением отбросил его в сторону. Денис несколько раз перекатился по земле и, наконец, замер, лежа на спине посредине двора. Он буквально чувствовал, как жизнь покидает его раздавленное тело. Но, как оказалось, это еще был далеко не конец. Огромное полчище крупных противных крыс набросилось на него со всех сторон, и множество маленьких острых челюстей принялись дергать его во все стороны, вырывая из тела куски мяса, и тут же набрасывались друг на друга в борьбе за этот страшный трофей. Внезапно все закончилось. Он стоял на крохотном пятачке на самой вершине высокой горы, а где-то далеко внизу бушевало бесконечное огненное море, а перед ним стоял сам дьявол. Крупные козлинные ноги с раздвоенными копытами, мощный мускулистый торс, укутанный в черный бархатный плащ, увенченный острыми изогнутыми рогами голова и горящие ослепительно ярким огнем глаза. И взгляд их был по-настоящему ужасен. — Ну вот и все, Денис Ожегов, теперь ты мой навсегда. — Господи, помоги! — заорал подпоручик изо всех сил, падая на колени. Но стоящий перед ним дьявол только громко расхохотался. «Ха — Ха-ха-ха-ха! Поздно ты о Боге вспомнил! Поздно! Это ведь ты с его именем на устах творил вовсе не богоугодные дела. Вспомни, как ты приказал провести сквозь строй шпицрутенов невиновного просто потому, что тебе лень было разбираться. Он ведь даже до середины не дошел, а запоротые по твоему приказу крепостные. «Ты хоть помнишь, сколько их было?» Она ложившая на себя руки дворовая девка Пелагея. «Помнишь ее?» «Да, ты с ней здорово повеселился накануне ее свадьбы». «И много чего еще можно вспомнить. У нас впереди целая вечность». «И гореть тебе в гиене огненный до скончания времен!» «Господи!» — взвыл подпоручик. «Прости меня, грешного!» «Бог милостив!» — покладисто согласился дьявол. «Думаю, тебе можно дать еще одну попытку!» «Посмотрим!» Дьявол коротко усмехнулся. И фельдъегерь снова очутился в сарае. Денис ощупал свою грудь, живот, плечи, но никаких повреждений не обнаружил. Тогда он бросился седлать коня, торопливо собрал оружие и ускакал прочь в темноту ночи. «Александр, ну вы прям как дитя малое!» Это же вмешательство третьего порядка. Я буду вынужден доложить руководству. Зачем вы полезли в его мозги? Вполне хватило бы и штатных страшилок. Не люблю, когда в меня стреляют, профессор. Гематома мне обеспечено. К тому же из-за этого бравого вояки мы застряли тут еще как минимум на сутки. Генератор полей накрылся. А попади он чуть выше, и все, приплыли. Как вам перспектива навсегда застрять в начале XIX века? Нет уж увольте. Скажите лучше, что с возмущением хронопотока? Да пустяки. сойдет к нулю через 20 лет. Это хорошо. Но этот как? «Образумился?» «Постригся в монахи. Он вообще меня благодарить должен. Дуэль с корнетом он бы не пережил. Я ему лишних двадцать лет подарил. Пусть молится».